или в случае опасности. В этом преддверии на возвышенной площадке Ангека выстроил себе из бревен и толстого плетня нечто вроде хижины, украшенной человеческими черепами и рогами оленя. С этого возвышения он наблюдал за тем, что делалось в пещере. Здесь он совершал свои заклинания, молитвы, наполнявшие суеверным страхом сердца его соплеменников. Часто с возглашения слышался бой барабана и протяженное, грустное пение Ангека. Иногда он по несколько дней не показывался, сидя у себя в хижине и принимая пищу через небольшое отверстие. Пил Ангека всегда из человеческого черепа. Говорили, что это был череп его дяди, бывшего до него начальником племени и неожиданно исчезнувшего. В гуке жило 12 мужчин со своими семьями, всего 80 человек. Но так как в передней части пещеры было тесно, а во внутренней темно и холодно, то Ангака приказал построить ряд шалашей в преддверии пещеры и даже на ветвях деревьев. Ангака, управлявший своим племенем уже 30 лет, не любил предпринимать утомительные охоты на крупных зверей и изощрялся, придумывая капканов, силков, сетей на зайцев. Обитатели тульки иногда в насмешку называли их убийцами зайцев, победителями мышей, с гордостью говоря о себе, как об убийцах бури или победителях буйволов. Ангка почти никогда не удавалось ставить капканы на медведя, Но зато он брал его хитростью. Он приказывал своим людям завалить во время зимней спячки вход в берлогу зверя шестами и бревнами. А потом поднимать невообразимый шум и треск. Проснувшийся медведь начинал очищать в ярости выход из берлоги, швыряя бревна в глубину и так в конце концов заваливал берлогу, что не мог в ней пошевелиться. Тогда охотники... Закалывали беспомощного зверя копьями, а старый вождь прыгал от радости, что перехитрил зверя. Ангека был очень запаслив. Ни в одной пещере не было столько сушеных грибов, ягод, плодов и корней, как в пещере гука. Ангека научил свое племя ловить в громадном количестве рыбу и сушить ее на зиму. Он вел торговлю рыбой с горными племенами меняя ее на медвежьи и оленьи шкуры. Глава 7 Ночь в первобытном лесу. Оставшиеся подле раненого руля айматы развели огонь и приготовили себе роскошный обед из недоеденной львом лошади. Они жадностью набросились на вкусный головной и костный мозг лошади. Вместо сковороды они употребляли кости черепа. Айматы умеющие подолгу голодать, могли в то же время и невероятно много съесть за раз. В этом они походили на окружавших их диких зверей. После ужина айматы легли спать и спали чутким сном с настороженными ушами и полуоткрытыми глазами. А один из них в качестве часового забрался на дерево, слезая лишь для того, чтобы поддерживать огонь. Наступила ночь. Айматы проснулись и стали строить легкий шалаш из скольев, стараясь как можно меньше шуметь. Шалаш они обложили для безопасности большими камнями. Одну из стен, выходившую на восток, оставили открытой навстречу первым лучам солнца, которое они почитали за божество. На западе поднималась тяжелая туча, тишину нарушали шумевший в ветвях горный ветер, отдаленный вой волков или гиены и крик совы. У всех на уме вертелся вопрос, убит ли буря? Но никто не решался произнести его, боясь выдать свой страх. Один репа был спокоен и почти весел. Он окончательно убедился, что руль останется жить. Грудь спящего вождя поднималась ровно, как у здорового человека. «Будет буря», — сказала репа, прислушиваясь к шуму моря, ветра. Часовой с дерева свистнул три раза. Айматы поняли, что он предупреждает их о близости волка. Такое соседство мало пугало охотников. Но каково же было их удивление, когда через минуту волк перебежал в лужайку и прыгнул прямо в шалаш. Стальпе, Мой стальпе! Закричал пораженный руламан, узнав своего ручного волка, прибежавшего за ним по следам из стульки. От крика проснулся руль. Первым его вопросом было, где буря. «Мы скоро его все равно найдем», — сказал он, глядя на волка. «Стальпи нам поможет». Несмотря на то, что правая рука его горела, как в огне от ран, он схватил левую копье и кивнул головой руламану и репа, приказывая им идти за ним вместе с волком который бежал за ними как верная собака они спустились в ущелье остальные охотники следовали за ними в отдалении вдруг волк поднял голову и зарычал буря мертв сказала руль сталь печует его но не бежит прочь как от живого волк побежал вниз нюхая воздух охотники поспешили за ним Но он бежал не к пещере, куда скрылся раненый лев, а к ручью. Волк остановился перед крытым обрывом, крытым, с которого не свергался ручей и глухо ворчал, смотря в темную глубину ущелья. «Буря свалился во враг, а враг глубок, но мы должны спуститься туда с помощью дерева», — говорил руль спутником. Все бросились в лес, и работа закипела. Несколько часов подряд стучали топоры. Руль внимательно прислушивался к малейшему шороху, доносившемуся из оврага. Вдруг волк бросился бежать вдоль обрыва и скрылся из виду. Через минуту из глубины ущелья раздался рев, стон и лай. Руламан узнал голос своего любимца. «Стальпи! Стальпи!» – закричал он со слезами. Думая, что волк вступил в борьбу со львом. Буря мертв. Утешил его руль. Волк дерется с гиеной или с из-за добычи. Не бойся. Он легко сладит с ними. Вскоре снизу снова послышалось рычание волка, перешедшее в испуганный вой, который, постепенно удаляясь, наконец затих в долине. «Странно», — сказал руль и покачал головой. Между тем наступила страшная темнота. Тучи заволокли все небо, Поднялся сильный ветер, по лесу пошел стон и треск. Издалека доносились глухие раскаты грома. Яркая молния по временам освещала группу мужчин, тащивших по лесу тяжелый ствол дерева. Подтащив бревно к оврагу, айматы легли на край его, стараясь рассмотреть, что делается внизу. Вдруг молния осветила глубину оврага. Руламан затрепетал. На дне лежало мертвое тело льва, а над ним стоял огромный пещерный медведь. «Где же мой бедный Стальпе?» – с ужасом крикнул мальчик. «Ого-го!» – сказал руль. «Дедушка, так называли айматы, шутку пещерного медведя, хочет украсть нашу добычу. Как жалкая гиена!» «Руламан, радуйся, мы будем сегодня жарить медвежьи лапы. Сколько у нас копий?» Только три. Отвечал Репа. Все остальные мы побросали в бурю. Но у нас есть много стрел. Прекрасно. Все за мной. Шепотом отдал приказ руль и растатил всех по местам с оружием наготове. Сам он взял в левую здоровую руку копье. Второе передал Репа. А третье другому своему брату. При первой молнии цельтесь, а при второй бросайтесь. Приказал он. Руль весь трепетал и готов был, забывший боль и слабость от потери крови, броситься в рукопашную со зверем. Блеснула молния. Все ясно разглядели медведя и прицелились. Медведь, почуяв близость врага, отошел от трупа льва и, став на задние лапы, беспокойно нюхал воздух. Неужели гроза прошла? Неужели молния не придет к ним на помощь? Неужели за это время медведь переменит положение, и они промахнутся? Но вот опять ярко сверкнула молния. Копья и стрелы засвистели, засвистели. Страшный рев потряс скалы и разнесся эхом по лесу. Голова восьмая. Пещерный медведь. Гроза утихла, и молния не освещала больше глубокого мрака. Руль приказал зажечь огонь истощить дерево к оврагу, а сам прилег на край его, прислушиваясь к малейшему звуку. Снизу послышался глухой шум от падения тела. На небе стало светлее, кое-где даже показались звезды, тучи уходили дальше. Руламан радостно закричал руль – скоро взойдет луна, и мы спустимся во враг. Мальчик не отвечал. Он с тоскою думал о своем пропавшем волке. Краю оврага удалось, наконец, притащить срубленный, с таким трудом, ствол дерева. Вдруг со стороны леса раздались пять резких пронзительных свистков. Это Ангека и его люди, обрадовался Репа. Руль не знал еще, что за Ангека посылали, и очень удивился этому. Он сейчас же отправил одного из своих к нему навстречу. Руль! Недолюбливал вождя племени дружественного, он не верил в чудодейственную силу старого филина, как он втайне называл Ангико Бабушка Пара знала не меньше предводителя Гуку, но руль уважал в Ангека его возраст и положение Медленно и важно приближался Ангико, окруженный своими людьми, впереди шел посланный тульки с факелом в руках За ним шел Ангека в своей шкуре белого волка. Филина, тот топор и копье нес один из его племени, а остальные восемь человек были в полном охотничьем вооружении. Высокий кожаный колпак на голове Ангека придавал внушительную представительность его невысокой фигуре. Белые пряди волос падали на кунью опушку его длинной одежды из оленей шкуры, на шее и груди висели блестящие жрелья и звериных зубов. Кожаный пояс был увешан челюстями дикой кошки, считающимися волшебными и очень поэтому ценными. К поясу были привешены также кожаные мешочки с целебными травами. Такие далекие путешествия были нелегки для старика Ангика, и Руль должен был считать за большую для себя честь его приход сюда. Руль встал при приближении старого вождя, а остальные братья с благоговением приветствовали Ангека. И в знак почтения они с поклоном клали его левую руку себе на голову. Оба вождя приветствовали друг друга с особыми знаками обоюдного уважения и уверения в дружбе. Прежде всего Ангека спросил Руля об его ранах, удивляясь тому, что видит его уже на ногах. Он долго и серьезно исследовал раны, слушал сердце, потом взял из мешочка, висевшего у его пояса, коричневый порошок, посыпал им раны и, ударив руля посохом, торжественно сказал, «Когда три раза взойдет солнце, боль утихнет. Когда три раза всплывет полный месяц, рана заживет». Руль вспомнил о медведе и заторопился. Он подбежал к краю оврага, Но свет с месяца не достигал его дна. По-прежнему не было видно, что случилось с медведем. Несмотря на это, Руль принял безумное по своей смелости решение. Он приготовился лично спуститься во враг с помощью дерева. Айматы поспешно спустили в глубину бревно. Верхний конец бревна они обмотали веревками, и четверо из них стали крепко держать его. Рульс схватил горящую головню из костра, передал ее Репа, и, сделав знак Руламану, остаться с Ангека, закричал, «Кто хочет за мной?» С этими словами он стал спускаться. Репа следовал за ним, освещая ему путь. Остальные один за другим тоже стали спускаться. На расстоянии нескольких футов от земли Репа раздул факел, и айматы увидели плоды своей работы. Могучий Буря лежал мертвым, растянувшись у подножия скалы во всю длину своего громадного тела. Медведь сидел в десяти шагах от него и старался выдернуть из тела копья и стрелы. Руль понял всю опасность своего положения и крикнул товарищам «Назад! Назад!». Одна рука его не действовала ему приходилось держаться за ствол только одной здоровой рукой. А медведь в это время поднялся и пошел, прихрамывая к дереву. К своему ужасу руль и репа поняли, что их спутники за шумом ручья не слыхали крика и увидали грозившую им опасность слишком уже поздно. Медведь уже поднимался по дереву. Рост зверя вдвое превышал рост человека. Обхватив дерево лапами, медведь Так качнул его, что охотники закричали в ужасе и только благодаря счастливой случайности не попадали вниз. Люди Ангика, державшие наверху дерево, едва не выпустили его. Так силен был толчок. Зверь уже настигал руля. Его левая раненая лапа бессильно висела, а правую он поднял, почти касаясь ног Аймата. Нагнись вниз. «И держи меня за шею!» – закричал руль брату. Освободив единственную руку, он поднял топор и изо всей силы ударил медведя по лапе. Зверь зарычал от боли и ярости и свалился вниз, увлекая за собой дерево. Люди, державшие наверху дерево, не смогли его удержать и выпустили после этого второго могучего сотрясения. По счастью, дерево медленно скользнуло по скале, придавлена к ней тяжестью упавшего зверя. Люди, сидевшие на дереве, удержались и успели благополучно соскочить на землю. Два чудовища лежали рядом, мертвый лев и катав, катавшийся с ревом около него и не уступавший ему по величине пещерный медведь. Руль перевел дух и громко, победно крикнул. «Руломан!» Все еще лежавший на краю оврага, задрожал от радости, услышав голос отца. «Рулаба! Рулаба! Жив ли ты?» «Мы все целы!» — ответил снизу руль. «Нельзя ли и мне сойти к вам?» — спросил руламан. Ответа не последовало. При свете факела предводитель тульки нанес медведю последний смертельный удар топором по виску. С глухим рычанием зверь приподнялся и мертвым упал на труп льва. Глава 9. Богатая добыча. Люди Ангака не могли спуститься, так как дерево упало вниз, и томились у края врага. Руль был рад этому обстоятельству, потому что мог теперь утверждать, что богатая добыча получена только руками людей тульки. Им полагалась таким образом лучшая доля во время дерева. Охотники тульки Развели громадный костер, освещавший далеко кругом дно оврага. Прежде всего они отрезали медведю лапы и, как лакомое блюдо, поджарили их. Руль, со вчерашнего утра, ничего не евший, не хотел сесть за еду без сына. «Руламан!» – крикнул он. «Скажи друзьям, чтобы они спустили тебя на веревках. Только отталкивайся топором от скалы» а то острые края ее могут перерезать в веревку. Когда руломан благополучно спустился, руль нежно обнял сына и сказал, «Наконец-то старая пара перестанет упрекать нас. Жаль, что теперь лето. Зимой мы бы привезли ей на санях всего бурю». Руль хорошо знал, что лежащий перед ним лев был тот самый, который убил 30 лет назад его отца. Он знал, что старый лев-самец всегда закрепляет за собой определенную местность для охоты и господствует там, не допуская другого льва. Этот буря был хорошо известен охотникам и много лет подряд наводил ужас на, на все живущее вблизи его жилья. Уже десятки лет жил он здесь без самки, как последний представитель своей породы в этой местности. После обеда началась тяжелая работа снимания шкур со зверей. В вытянутом положении оба чудовища были огромны. Лев три раза превышал рост человека. Медведь вследствие своей толщины казался еще крупнее. Шерсть пещерного льва была черная, серым и желтым, густая и волнистая, спасавшая его от холода лютой зимы. Гривы на шее у него вовсе не было. Шкуры этих чудовищ высоко ценились айматами. Носить в своем ожерелье страшные клыки и когти пещерного льва считалось очень почетным. Целый час провозились айматы над сниманием громадных шкур. Во время работы сыпались веселые шутки. Мясо льва айматы выбросили, как несъедобное. Они чувствовали отвращение к мясу зверя, пожравшего при жизни столько людей. Еще до снятия шкуры со льва Руль внимательно осмотрел его раны. Четыре из них, нанесенные копьями, едва сочились кровью, но рана, нанесенная стрелой репа, произвела громадное разрушение и была смертельной. «Наши четыре копья, — сказал Руль сыну, — только щекотали бурью. Одна стрела репа причинила ему смерть, Твой удар топора хоть и не оставил даже следа на голове Бурии, но им ты спас меня. Он позвал репа и, протягивая ему его смертоносную стрелу, с трудом вытащенную из горла льва, сказал, тебе, как убийце Бурии, принадлежат его зубы. Репа обломал древко стрелы, а каменное острие тщательно спрятал, веря как все айматы, что оно никогда теперь уже не даст промаха. Когда охотники, покончив со шкурами, принялись готовить себе обед, из внутренностей о медведя с левой стороны оврага показался Ангека со своими людьми. Соблазнительный запах медвежьих лап достиг края оврага и возбудил нетерпение любившего полакомиться вождя Гуки. Им овладело беспокойство, что обитатели Тульки Назначат ему при дележе добычи слишком малую долю. Он ясно видел освещенных костром охотников, счастливых и пирующих. Но спуститься вниз не было никакой возможности. Спуск же на веревках он считал для себя, как для важной особы, так сказать, просто неприличным. Он решил предпринять довольно длинный обход, чтобы найти более подходящий спуск на дно оврага. Только через два часа раздосадованный Ангека подоспел к роскошному угощению. Руль усадил его с почетом на шкуру медведя, поместив позади одного из своих людей с любимым филином старика. Сам Руль с сыном сел против Ангека. Первый кусок медвежьего сердца был предложен гостю. Руль рассказал Ангека о прибытии белых калатов и об их хижинах на берегу Мамонтово озеро Он просил Ангека Употребить все его влияние Чтобы объединить разрозненные племена Айматов и сообща Прогнать непрошенных пришельцев Ангека, напротив Советовал подождать С решительными действиями И на первых порах Встретить их дружелюбно Стало светать Шесть человек, подвесив тушу медведя На шесты подняли ее на плечи и понесли. Четверо других несли обе шкуры. Оба начальника и руламан были избавлены от тяжести. Четвертую часть медвежьего мяса получил Ангека для своей пещеры. Дорога была чрезвычайно утомительна для тяжело нагруженных айматов. Сначала они пробирались через густой сосновый лес, а потом карабкались по склону среди крутых скал. Волунов, упавших деревьев Им пришлось проходить мимо озера жизни Как называли айматы Большое, глубокое, прозрачное озеро На равнине, окруженное могучими тисами Озеро это считалось священным Около него находилась подземная пещера Недоступная человеку И населенная, по мнению айматов Душами умерших добрых людей У озера жизни Утомленные охотники остановились, сбросили нож и, растянувшись на берегу, напились прохладной воды. Потом они все бросились купаться и плавали, ныряли, как выдры. После купания, освеженные и счастливые, они развели огонь и полакомились большим куском жирного мяса. Дальше им пришлось идти в гору по дну извилистого врага. По которому в дождливое время и весной, когда тают снега на горах, с бурной силой мчится поток. За оврагом снова шла равнина. Раз они увидели недалеко от себя стадо диких лошадей. Но руки их были полны, им было не до охоты, и они пошли дальше, да в стаду ускакать. В конце равнины им попался труп оленя, но совершенно разложившийся и никуда не годны. Только рога его представляли ценную находку, и айматы захватили их с собой. «Его загрызла рысь», – уверенно сказал Руль сыну. Она прыгнула с дерева ему на спину и прокусила шею. Войдя в лес, они увидели широкую и ровную тропинку, которая открывалась в вид на долину армии. «Это старая тропинка носорога», – объяснил Руль. Мне не пришлось видеть ни одного живого носорога. Эта тропинка проложена последним из них, живших в нашей местности. Говорят, что он 15 лет каждый день ходил по ней к источнику. Все тогда боялись приближаться к этим местам. Ведь носорог даже больше бури. Раз мой отец нашел его мертвым в камышах болота, и его зубы как драгоценность до сих пор хранятся у пары. Два человека несли тогда его голову и два других его шкуру. На носу у него были два громадных рога, и передний был с меня ростом. Кожу его никак не могли разрезать, до того она была толста, мясо тоже никуда не годилось, было твердое и невкусное. Одна пара сумела как-то из клочков его кожи сварить прозрачную мягкую кашу, которую она с удовольствием ела, а из рогов сделала порошок, которым останавливала кровь. Она любит старых, ушедших от нас животных. Из них остался один мамонт, да и тот встречается очень редко. Племя Налии, двоюродные братья старой пары, истребило их. «А как же ухитрялись Нали убивать носорогов и мамонтов?» – спросил руломан. «Вон в той долине армии слышался иногда страшный рев. Это мамонты вступали в борьбу с носорогами. Нали выкапывали днем, пока носорог лежал в болоте, глубокую яму на его тропинке, и покрывали ее ветвями, а сами прятались вблизи. При приближении зверя они... Подбегали к яме, кричали, кидали в него камнями. Раздраженный носорог бросался на них и падал в яму. Но убить его было очень трудно. Ни копья, ни стрелы не пробивали его толстой кожи. Часто приходилось оставлять его в яме и ждать, пока он окалеет с голоду. Страшный рев несся тогда по лесу день и ночь, пока носорог постепенно не ослабевал. А мамонты... С мамонтом справиться еще труднее Он хитер и оглядывает осторожно свою дорогу Охотники старались захватить его детеныша Отставшего от больших Они сажали его в глубокую яму Прикрытую ветвями А сами уходили На виск детеныша прибегала мать Бросалась к нему на помощь и проваливалась в яму Тогда сбегались люди и убивали ее дротиками и стрелами Но еще чаще мамонтов ловили в капканы из толстых крепких ремней. Иногда мамонту удавалось вырваться от людей, и он, весь израненный, бежал к озеру, ища спасение в его водах. Истекая кровью, зверь обыкновенно тонул там. Говорят, на дне мамонтового озера лежат груды костей погибших мамонтов. Один из племени Нали продолжал, помолчав руль, Был так хитер, что научился смазывать концы маленьких стрел ядом змей и пускал эти стрелы в пасть зверя. Животное сначала почти не замечало укола. Но скоро язык и горло его спухали от яда. Зверь падал и катался по земле в предсмертных судорогах. Наступил вечер. Охотники дошли до своего источника. Прощаясь с Ангика, руль пригласил его на следующий день на праздник Бурия. Начальник Гуки обещал прислать для такого торжественного случая мужчин, женщин и детей своего племени, и они расстались. Когда уставшие охотники бросили к ногам пары шкуру, льва, медведя, она вскочила как безумная и закричала, это он, это он, убийца моего сына, и с диким смехом а нажала окровавленную голову зверя своими костлявыми руками. Глава 10. Праздник бури. На другой день все население пещеры с раннего утра высыпало на площадку. Из пещеры Гука тоже пришло человек двадцать. Праздником распоряжалась старая пара. На ярко освещенную солнцем площадку принесли прежде всего шкуру бури и сделали из нее с помощью четырех кольев чучело зверя. Пара с искаженным ненавистью лицом села напротив головы чудовища. Женщины и дети толпились сзади нее. Начался танец под музыку барабана и дудки, сопровождаемый однообразным пением женщин. Мужчины, вооруженные с ног до головы, бегали вокруг чучела, воинственно потрясая топорами. Впереди всех выступал Репа, убийца Бурья. Этим почетным именем первый его назвал Руль. Айматы наносили чучелу могучие удары в голову, от которых все оно содрогалось. Темп музыки с каждой минутой все учащался. Танец становился быстрее, удары сыпались без счета. И крики людей делали все пронзительнее, все свирепее. После мужчин вокруг бурии стали танцевать женщины. На них были накидки из лебединых перьев, а шеи и руки увешаны зубами зверей. С криком Буря, буря! Каждая из них в такт танцу ударяла чудовище сосновой веткой. После танцев начались игры. Устроили, устроили наскоро нечто вроде виселицы и при общем ликовании, несколько раз подряд, повесили бурю. Потом стали пировать. Для этого зажарили целую четверть медведя. Во время пира двое айматов утащили чучело в пещеру, выбросили из него всю набивку, залезли сами в шкуру и кое-как ее зашили. Получился страшный живой буря. С диким ревом выпрыгнули они из пещеры на середину площадки к ужасу детей, думавших, что зверь ожил. Женщины тоже испугались и визжали не меньше детей. Мужчины бросились на чудовище с оружием, поднялся адский шум. Роломан с хохотом вскочил на зверя, и оба они покатились на землю. Мальчик крепко держал за шкуру старавшегося вырваться льва. Тогда все стали осыпать шутками и насмешками бессильное страшилище. Сконфуженный лев поднялся и с позором убежал в пещеру. Не успели пирующие успокоиться, как из пещеры выскочил убитый накануне медведь, а за ним снова буря, между ними завязалась борьба. После нескольких отчаянных схваток оба зверя упали на землю и при общем смехе айматы вылезли из шкур. Началось торжество другого рода. Руламан, Спасший жизнь отцу должен был по решению мужчин получить копье в знак возмужалости. Вооруженный с ног до головы вошел мальчик в круг и остановился перед парой, державшей в руке копье, выкрашенное в красную краску и украшенное, как украшались только копья начальников племени. Руламан преклонил колени и получил после нескольких торжественных слов, сказанных старухой, копье. Стоявшая тут же девочка возложила ему на голову венок из листьев бука. По очереди подходили к нему мужчины, поздравляли его и приглашали принять участие в танцы копии, которые имели право исполнять только взрослые мужчины. Репа, как убийца бурии, получивший от руля два страшных клыка зверя, протянул один из них руломану. Это была редкая честь, и мальчик чуть не расплакался от счастья. Длинные спали взрослого человека когти льва. Руль разделил между участниками охоты. Существовало поверье, что такой коготь дает победу над всеми зверями, и пещерные люди высоко ценили их. Шкуру бурье отдали паре, чтобы она служила ей сидением а голову его повесили высоко на ветвях дуба. Мальчики до самой ночи метали в нее стрелы, дротики, камни. Глава одиннадцатая. Путешествие на озеро. Наступила середина лета. Время странствований для всех пещерных обитателей. Отовсюду потянулись длинные караваны, направляясь к озерам. Обитатели Тульки с радостью готовились к путешествию, но не могли сразу выбрать, к какому из озер двинуться. Приходилось делать выбор между Мамонтовым озером, где их прельщала возможность поохотиться на Мамонта, и озером мамов, обильного рыбы. Старая пара посоветовала оставить в покое Мамонтовое озеро из боязни новых пришельцев, белых калатов. Отправляясь в дорогу, айматы старались брать с собою как можно меньше поклажи, так как приходилось весь далекий путь делать пешком. Для маленьких детей и старой пары были приготовлены особые корзины. Детей и женщины несли на спинах, а для старухи устроили удобные носилки, которые несли четыре человека. На других таких же носилках несли оленьи шкуры для палаток, запасное оружие, горшки и другие необходимые вещи Племя выступило еще до восхода солнца, завалив вход в пещеру камнями и стволами деревьев Впереди, как всегда, шел руль, рядом с ним руламан После праздника бурии, и всюду сопровождавшие отца Ручной медвежонок и маленький северный олень шли за людьми. Дети, шаля, садились на них. Ворон и галка тоже летели вслед путешественникам, изредка присаживаясь на край корзины. Которая хорошо Пара, которая хорошо умела с ними ладить. Путники шли от восхода до заката солнца, при остановках разбивали лагерь и зажигали костер, а для ночлега раскладывали палатки из оленей шкур. Прокормить такую толпу было делом нелегким, и потому мужчинам часто приходилось отлучаться для охоты. Леса кругом кишили всякой мелкой дичью, кореньями, грибами, ягодами. Женщины и дети тоже были полезны в добывании пищи. Мальчики, как белки, карабкались на деревья, и ища птичьих гнезд с птенцами. Если встречалось озеро или речка, Все племя бросалось на охоту за раками и форелями. Особо старая пара радовалась, когда дети приносили и высасывали прямо ей на колени, высыпали прямо ей на колени при горшне раков. Около озера жизни Айматы остановились лагерем. Дети весело побежали собирать землянику, и вдруг одну из девочек укусила змея. Дети понимали опасность такого укуса и с криками понесли ее к паре. Когда они пришли в лагерь, прошло более получаса, и укушенное место сильно распухло. Девочка была бледна как смерть и почти потеряла сознание от ужаса и боли. Опытная старуха с тревогой покачала головой, быстро высосла ранку и прижгла ее горячим углем. Девочка без крика перенесла эту операцию. Привязав крепко-накрепко кранки гладкий булыжник, старуха стала растирать распухшую руку ребенка и шептать заклинания. Но все ее искусство оказалось напрасным. Через несколько часов девочка умерла в страшных судорогах. Девочка приходилась сестрой Репа. Когда он, вернувшись с охоты, нашел свою маленькую руту мертвой, он громко вскрикнул и убежал в лес. Вернулся он только через два дня, бледный и схудалый. Потеря ребенка была печалью для всего племени. Когда Руту хоронили, многие горько плакали. В маленькие руки покойницы айматы вложили ветки с самыми лучшими ягодами, чтобы они услаждали ей путь в пещеру, где обитают души умерших. Ее трупик зашили волчью шкуру и зарыли у подножия тиса, завалив маленькую могилку большими камнями, чтобы волки и гиены не разрыли ее. По старому обычаю каждый аймат положил на могилу по камню. Встречая даже чью-нибудь неизвестную могилу, айматы всегда клали на нее камни. В конце обряда женщины и дети под жалобную заунывную песню Протанцевали погребальный танец. На утро никто больше не вспоминал о маленькой Руте. Обычай Айматов запрещал в течение недели говорить об умерших и предписывал отцу покойника скрывать от всех свое горе. Жизнь пошла своим чередом. Через окруженную дикими скалами долину Улу Айматы направились к длинной реке. В долине жило родственное им племя, счастливое тем, что почти у самого входа в их пещеру